В Чикаго мне предоставили комнату в одном клубе, располагавшем хорошей библиотекой. И на следующее утро я пошел туда посмотреть кое-какие университетские журналы, труднодоступные для тех, кто на них не подписан. Был еще рано, и в библиотеке я застал только одного посетителя. Он сидел с книгой в глубоком кожаном кресле. Я с удивлением увидел, что это Ларри. Вот уж кого я не ожидал встретить в таком месте. Он поднял голову, когда я проходил мимо него, узнал меня и хотел было встать. и «Сидите, сидите», — сказал я и спросил почти машинально. «Что хорошего читаете?» «Книжку», — ответил он с улыбкой, до того подкупающий, что этот нахальный ответ совсем не показался мне обидным. Он закрыл книгу и, глядя на меня своими странными, непрозрачными глазами, повернул ее так, чтобы мне не видно было заглавие. «Хорошо провели вчера время?» — спросил я. «Замечательно. Домой добрался в пять часов утра. А сейчас уже здесь? Ну и энергия. Я сюда часто прихожу. Обычно в это время здесь никого не бывает». «Ну, не буду вам мешать. Вы мне не мешаете», — сказал он и опять улыбнулся. И тут я подумал, что улыбка у него просто чарующая. Она не сверкала, не вспыхивала, а словно озаряла его лицо изнутри каким-то мягким светом. Он сидел в нише между полками, поставленными под углом к стене. Рядом стояло второе кресло. Он коснулся его ручки. «Может быть, присядете?» что ж, он протянул мне свою книгу. Я вот что читал. Это были «Научные основы психологии» Уильяма Джеймса. Что и говорить, это классический труд, важная веха в развитии психологической науки. К тому же это книга, которая удивительно легко читается, Но странно было видеть ее в руках очень молодого человека, бывшего авиатора, только что протанцевавшего до пяти часов утра. «Зачем вы это читаете?» — спросил я. «Я очень невежественный человек и очень еще молодой», — улыбнулся я. Он молчал так долго, что я начал этим тяготиться и уже готов был встать и отправиться на розыске интересующих меня журналов. Но мне казалось, что он вот-вот что-то скажет. Он смотрел в пространство, серьезно и сосредоточенно, словно о чем-то размышляя. Я ждал. Мне было интересно, что за этим кроется. Наконец он заговорил так, словно разговор и не прерывался, словно он не заметил долгого молчания. Когда я вернулся из Франции... Все они хотели, чтобы я поступил в университет, а я не мог. После того, что я пережил, я просто думать не мог о том, чтобы опять сесть за парту. Впрочем, я и последний год в школе почти не учился, а первокурсникам просто не мог себя представить. На меня смотрели бы косо. Притворяться не тем, что я есть я не хотел, и боялся, что меня станут обучать совсем не тому, что меня интересовало. Конечно, мое дело сторона, отвечал я, но я не уверен, что вы были правы. Кажется, я вас понял. Я согласен, что после двух лет на войне вам не улыбалось стать тем вчерашним школьником, каким студент остается и на первом, и на втором курсе. Что на вас стали бы коситься, я не верю. Я мало знаком с американскими университетами. Но думаю, что американские студенты не так уж отличаются от английских, разве что тон погрубее и развлечения попроще. Ну, в общем, они очень порядочные и неглупые. Я думаю, что если человек не склонен жить их жизнью и сумеет проявить немного такта, они очень скоро перестанут его замечать. Братья мои учились в Кембридже, а я нет. Имел возможность, но не захотел. Мне не терпелось окунуться в жизнь. И теперь я об этом жалею. Думаю, что университет уберег бы меня от многих ошибок. А учиться под руководством опытных преподавателей быстрее. Если некому тебя вести, то и дело упираешься в тупик, и теряешь даром массу времени возможного правы но ошибки это ничего а вдруг в одном из тупиков я найду что ты для себя нужное а от чего вы ищете он чуть помедлил в том-то и дело я еще сам толком не знаю я промолчал ответить было как будто нечего Я-то еще в очень раннем возрасте поставил перед собой вполне определенную и ясную цель, поэтому его слова меня немного рассердили, но я тут же себя одернул. Чисто интуитивно я угадывал в душе этого мальчика какую-то смутную тревогу. То ли недодуманные мысли, то ли неосознанные чувства не давали ему покоя, гнали его неведомо куда. Он будил во мне непонятное сочувствие. В сущности, я разговаривал с ним впервые и только теперь оценил, какой у него мелодичный голос. Это был до странности убедительный голос, голос бальзам. Такой голос и подкупающая улыбка, и эти выразительные черные-причерные глаза. Да, можно было понять, чем он пленил Изабеллу. А в нем и в самом деле было что-то очень пленительное. Он повернулся ко мне и спросил без тенек смущения, но, глядя на меня, пытливо и не без лукавства. «Правильно, я думаю, когда мы вчера уехали танцевать, у вас там был разговор обо мне?» «Был и о вас. Я так и думал, раз уж дядю Боба вытащили обедать. Он терпеть не может бывать в гостях». «Вам, как я понимаю, предлагают хорошее место. Замечательное. И что же вы? Ответите с согласием? Едва ли. Почему? Не хочется. Не люблю я вмешиваться не в свое дело». Но тут мне подумалось, что именно потому, что я человек посторонний, да еще приехавший из другой страны, он сам не прочь поговорить со мной. Существует мнение, что когда человек ни на что иное не пригоден, он становится писателем, усмехнулся я. Это не для меня. Таланта нет. Так что же вам хочется делать? Он озарил меня своей чарующей улыбкой. Бездельничать. Едва ли Чикаго самое подходящее для этого место, сказал я. Ну а пока я успокину. Вы читайте, а я хочу заглянуть в ельский альманах. Я встал Когда я уходил из библиотеки, Ларри все еще читал Уильяма Джеймса. Я позавтракал в клубе один и решил еще часок посидеть в библиотеке, выкурить в тишине сигару, почитать, написать кое-какие письма. Ларри по-прежнему был погружен в свою книгу. Казалось, он так и не сдвинулся с места после нашей беседы. И в четыре часа, когда я уходил, он всё еще был там. Меня поразила его усидчивость. Он не заметил, когда я вошел, когда вышел. У меня было несколько дел в городе, и в клуб «Блэкстоун» я вернулся только к вечеру переодеться, чтобы ехать обедать. Из чистого любопытства я по дороге опять заглянул в библиотеку. Теперь там было порядочно народу, большинство читали газеты. Ларри сидел все в том же кресле, углубившись все в ту же книгу. Чудеса. На следующий день в ресторане отеля «Пальмерхаус» состоялось предложенная Элиотом встреча с отцом и сыном Мэтюринами. Завтракали мы только вчетвером. Генри Мэтюрин был почти такого же огромного роста, как его сын, с красным мясистым лицом и таким же, как у сына, тупым, уверенным носом, но глаза у него были меньше, чем у Грея, не такие синие и очень-очень зоркие. Было ему, очевидно, только-только за пятьдесят, но выглядел он на десять лет старше, и поредевшие волосы уже были белоснежно-седые. На первый взгляд он показался мне малопривлекательным. Впечатление было такое, что он уже много лет ни в чем себе не отказывал, что это человек грубый, смекалистый, знающий свое дело и, во всяком случае, в деловых вопросах беспощадный. Сперва он говорил мало и словно задался целью меня раскусить. Эллиота, как я сразу заметил, он вообще не принимал всерьез. Грей держался вежливо и любезно, но почти всё время молчал. И настроение за столом было бы совсем никуда, если бы Эллиот с присущим ему тактом и ловкостью не занимал нас светскими разговорами. Я подумал, что в былые годы он приобрел немалый опыт обращения с дельцами Среднего Запада, когда уговаривал их заплатить бешеные деньги за картину старого мастера. Понемногу мистер Мэтюрин стал оттаивать и отпустил два-три замечания, показавших, что он умнее, чем кажется, и даже наделен суховатым чувством юмора. Разговор коснулся ценных бумаг, и я удивился бы тому, как Эллиот осведомлен в этом процессе, если бы уже давно не пришел к выводу, что он, несмотря на свои чудачества, очень себе на уме. И тут мистер Мэтюрин вдруг заметил. «Нынче утром я получил письмо от Грейева приятеля Ларри Даррелла». «А ты мне и не сказал, папа?» — удивился Грей. Мистер Мэтюрин обратился ко мне. «Вы ведь знакомы с Ларри?» Я кивнул. «Грей уломал меня взять его на работу. Они закадычные друзья. Послушать Грея лучше его нет человека на свете». «И что он пишет, папа?» «Благодарит». «И он, мол, понимает, какие это открывает возможности для молодого человека. И очень тщательно все обдумал и пришел к заключению, что он бы обманул мои ожидания, так что лучше ему отказаться». «Очень глупо с его стороны», — сказал Эллиот. «Согласен», — сказал мистер Мэтюрин. «Мне ужасно жаль, папа», — сказал Грей. «Так было бы здорово, если бы мы работали вместе». «Насильно, мил, не будешь». Говоря это, мистер Мэтюрин посмотрел на Грея, и взгляд его зоркий в глаз смягчился. Я понял, что у этого жесткого дельца есть и вторая ипостась. Он души не чаял в своем верзиле сыне, Он опять обратился ко мне. «Вы знаете, в воскресенье этот малый обыграл меня семь к шести. Я чуть не дал ему клюшкой по голове. И что самое обидное, я же и научил его играть в гольф». Гордость так и распирала его. Он начинал мне нравиться. «Просто мне повезло, папа. Ничего подобного». Разве это везение, когда человек прямо из впадины кладет мяч в шести дюймах от лунки? Тридцать пять ярдов, не меньше. Вот какой это был удар. В будущем году хочу отправить его на чемпионат любителей. У меня на это времени не хватит. Это мне виднее. Не я, что ли, твой хозяин? «Знаю, знаю. Недаром ты рвешь и мечешь, если мне случится опоздать в контору хоть на одну минуту». Мистер Мэтюрин весело хмыкнул. «Хочет изобразить меня деспотом», — объяснил он мне. «Вы им не верьте. Мое дело — это я, компаньоны у меня ни к черту. Делом своим я горжусь». И малого своего стал натаскивать с созов. Пусть продвигается постепенно, как любой наемный сотрудник, и чтобы был готов занять мое место, когда придет время. Такое дело, как у меня, — это огромная ответственность. Некоторых своих клиентов я обслуживаю по 30 лет, и они мне доверяют. Я лучше себя в убыток поступлю, лишь бы сбили чих деньги. Грей рассмеялся. Тут недавно явилась одна старушенция. Хотела поместить тысячу долларов в какое-то дутое предприятие. Ей, видите ли, священник присоветовал. Так он отказался принять у нее распоряжение. А когда она стала спорить, так на нее наорал, что она ушла вся в слезах. А потом позвонил тому священнику и ему тоже намылил голову. «Про нас, Маклеров, много чего говорят». Но маклеры-то бывают разные. Я не хочу, чтобы люди теряли деньги. Я хочу, чтобы они наживались, а они, во всяком случае, большинство, такое выделывают. Точно у них одна забота. Как бы поскорее спустить все до последнего цента. Ну? Что вы о нем скажете? Спросил Эллиот, когда Мэттьюрины... Укатили обратно в свою контору, а мы с ним вышли на улицу. Меня новые человеческие разновидности всегда интересуют. Эта взаимная любовь отца и сына очень трогательна. В Англии такое редко встретишь. Он обожает сына. А вообще он странная смесь. То, что он сказал о своих клиентах, сущая правда. Он опекает сбережения каких-то бесчисленных старух, военных в отставке, бедных священников. Казалось бы, зачем это ему? Одна морока. Но его самолюбие ульстит, что они так свято в него верят. Зато уж, если речь идет о крупной сделке, где ему противостоят могущественные интересы, тут он может себя показать и жестким, и безжалостным. Тут от него пощады не жди ни перед чем не остановится, а свой фунт мяса получит. Кто ему враг, того он мало что пустит по миру, но еще и руки будет потирать от удовольствия. Вернувшись домой, Эллиот рассказал миссис Брэдли, что Ларри отклонил предложение Генри Мэтюрина. Как раз в это время в комнату вошла Изабелла, завтракавшая у подруги, сказали и ей. Последовал разговор, во время которого Эллиот, если верить тому, как он мне об этом рассказывал, проявил недюжинное красноречие. Хотя сам он последние десять лет не проработал и часа, и хотя работа, которой он нажил себе прочный достаток, отнюдь не была изнурительной, Он твердо держался того мнения, что рядовому человеку трудиться необходимо. Ларри – самый обыкновенный молодой человек, положения в обществе у него никакого, а значит, нет и причин нарушать похвальные обычаи своей родины. Такому прозорливому человеку, как Эллиот, было ясно, что Америка вступает в пору небывалого в ее истории процветания – Ларри представляется возможность оказаться среди первых, и при должном усердии он к сорока годам свободно может нажить несколько миллионов. А тогда, если он захочет удалиться от дел и вести жизнь джентльмена, скажем, в Париже на авеню Дюбуа, да еще приобрести замок в Тюрэне, пожалуйста, он Эллиот ничего не имеет против. Луиза Брэдли со своей стороны высказалась не столь пространно, но недвусмысленно. Если он тебя любит, должен быть готов для тебя поработать. Не знаю, что ответила на все это Изабелла, но она не могла не признать, что и мать, и дядя рассуждают здраво. Все ее знакомые молодые люди либо учились готовясь к какой-нибудь профессии, либо уже поступили на службу. Не может же Ларри рассчитывать, что если он отличился в авиации, этого хватит ему на всю жизнь. Война кончилась, всем она до смерти надоела, и все стараются как можно скорее про нее забыть. Разговор кончился тем, что Изабелла согласилась теперь же выяснить свои отношения с Ларри раз и навсегда. Миссис Брейдли подала мысль, чтобы она попросила Ларри свозить ее в автомобиле в Марвин – Ей нужно заказать новые занавески для тамошней гостиной, а размеры она куда-то затеряла. Вот Изабелле и поручение примерить их заново. «Боб Нелсон покормит вас завтраком», — добавила она. «А еще лучше вот что», — сказал Эллиот. «Дай им корзинку с завтраком, и пусть поедят на веранде, а потом и поговорить можно». «Это бы хорошо», — сказала Изабелла. «Ничего нет приятнее, чем импровизированный завтрак на свежем воздухе», — назидательно произнес Эллиот. «Старая герцогиня Дюсез говорила мне, что в такой обстановке самый строптивый мужчина, и тот поддается на уговоры». «Что ты им дашь на завтрак?» «Фаршированных яиц и сандвичей с курицей. Глупости. Какой же это пикник без паштета». «И еще на закуску дай им креветок, заливную куриную грудку и салат «Латук», я его сам заправлю, а после паштета в виде уступки вашим американским вкусам ну, яблочный пирог». «Я дам им фаршированных яиц и сандвичей с курицей, эллиот», — твердо повторила миссис Брэдли. «Ну так попомни мои слова». «Ничего не выйдет, и все по твоей вине». «В Ларри есть мало, дядя Эллиот», — сказала Изабелла. «Он, по-моему, и не замечает, что ест «Надеюсь, ты не ставишь ему эту заслугу, бедная моя девочка», — отозвался элиот Но мистец Брэдли не дала сбить себя с толку. Позже Эллиот рассказал мне о результатах этой поездки, пожимая плечами, как истый француз. Говорил я им, что ничего не выйдет. Я просил Луизу подкинуть хоть бутылку Монтраше из тех, что я прислал ей перед самой войной, но она меня не послушалась, дала им только термос с горячим кофе. Чего же было и ждать? А рассказал он мне, что сидел с Луизой в гостиной, когда автомобиль остановился у подъезда, и Изабелла вошла в дом. Совсем недавно стемнело, занавески были задернуты, Эллиот, развалясь в кресле, читал роман, а миссис Брэдли вышивала экран для камина.